Под грузом внезапно обрушившихся на нее чужих несчастий, Марина почти физически согнулась и взмолилась. — Людочка, хватит, хватит, пожалуйста, не надо! Впечатляет, да? Ты, Марик, просто жиру бесишься. Понятно тебе, Люд? Я ведь и сама это понимаю, без всяких этих ужасов, но... — Ничего не могу с собой поделать. Может, и вправду надо напиться, чтоб пружина рожала а? Понимаешь, выпить немножко с подругой оно хорошо, а вот напиваться, чтоб пружина разжалась. — Лучше не надо, а то вдруг она и вправду разожмется. — Так хорошо же! А если потом опять потянет пружину рожать, и опять, так же спится недолго. Тогда я не знаю. Мне иногда кажется, я сойду с ума, а мне нельзя, у меня сын. Слушай, а может, у тебя на душе грех какой есть, а? Да нет, грехов у меня, наверное, масса, но какого-то рокового, а может, тайна. Тайна, которую ты свято хранишь, и она тебя мучает. а? Я угадала? Ты покраснела. Я умная, баба Марик, согласись. Это правда. людк ты умная, а я полная дура. Да, есть у меня тайна. Только она не моя. Человек, который мне ее доверил, умер. И кроме тебя никто об этом не знает? В том ты -то беда, что знают еще два человека. И один из них — та гадина, что мне платье залила. Она тебя шантажирует, что ли? Да нет, но намекает, что может рассказать. А если расскажет, что будет? Это смотря кому расскажет. — Слушай, Марик, я, конечно, не знаю, что там у тебя за тайна, только ты расскажи о ней хоть одной живой душе. Кому-нибудь, в ком ты уверена? — Севка Некрасов знает? — Нет, — покачала головой Марина, — я никому, никогда, как обещала. — Так нарушь обещание, черт бы тебя побрал! Можешь мне рассказать. Я чужие секреты хранить умею. Мне как и врачу. Помню, в какой-то детской книжке было сказано. Врачу рассказать все равно, что в шкаф шепнуть. Так вот, считай, что я шкаф. Платиной. Грустно улыбнулась Марина. — О, вот видишь? Как хорошо на человека действуют разговоры с подругами. Ты уже остришь, а говорила, чувство юмора утратила. Что-то мне, Марик, подсказывает, что мы с тобой теперь станем подругами. Так что можешь вываливать на меня свои страшные тайны. Марина вдруг ощутила такую острую потребность. Хоть с кем-то поделиться, что уже открыла рот, но тут запищал мобильник. Алло. Маричка, как ты там? Миша, наконец-то, я уже волновалась. Поверишь, с секунды не было даже позвонить. Но как только так сразу, я смертельно соскучился. Как прошел вечер. Хорошо, очень хорошо. Приедешь, все расскажу, Миш, пожалуйста, приезжай скорей, маленькая моя. Здесь все так сложно, такие заморочки, что раньше, чем через дней пять, не получится. — Миша, ты мне очень нужен, очень. — Что случилось? — Нет, ничего, просто я звонил домой, мне что-то Мишкин голос не понравился. У него все в порядке? Да — Да-да. — Не волнуйся, у нас все хорошо, а Мишка просто соскучился по тебе. — А уж как я соскучился. Ну все, все, я тебя целую, мне пора. Марина спрятала телефон в сумку. Ну. Теперь твоя душенька довольна? Усмехнулась Люда. Конечно. Мне сразу легче стало и еще, прости, Люда, но я сейчас поняла. Я только ему смогу открыть свою тайну. Не обижайся. Да ради бога, чем меньше знаешь тай, тем легче жить. И еще, я хотела сказать, ну насчет того, что мы — Можем быть подругами, мне тоже так кажется. — Марик, — умерелась Люда, — по такому случаю надо выпить. Поехали ко мне. — Нет, поедем ко мне. Я тебя с сыном познакомлю, с алюшей и вообще. — Годится, — с радостью согласилась Люда. — У меня куча всяких дел, но ради такого случая я их отложу. Вот только сделаю несколько звонков, подождешь? — Конечно. С жаром ответила Марина. Она была страшно рада, что у нее, наконец, появилась подруга. — Мам! Мама! — выскочил в прихожую Мишка. — Папа звонил. — Здрасте! — Ты Миша? Привет. А я Люда. — Людмила Федоровна, — поправила Марина. — Ни, боже мой! — Меня всегда дети моих друзей зовут Люда. Договорились? Она протянула мальчику пухлую руку. Он секунду помедлил, потом все-таки пожал протянутую руку и сказал. — Привет, Люда. Это ты маме платье сшила? — Я. — Суперский прикид! — Я тоже так считаю. Мишке очень понравилась эта тетка. Он вообще в последнее время пришел к выводу, что ему нравится, толстые, тетки. Они какие добрые и приятные. Например, Мина Оскаровна та вообще клёвише. И эта Люда тоже симпатяга. — А где Алёша? спросила Марина, удивляясь, что та ещё не появилась. Сидора пошла искать. Я хотел с ней, но она велела дома сидеть, папиного звонка ждать. Он тебе дозвонился? Да. Ты голодный? Нет. Алёш меня кормила. Тогда мы с Людой поужинаем. Ты уверен, что ничего не хочешь? Мам, ну, ты знаешь, я сегодня, ты знаешь, кого видел и кого же? Ту тетку, которая у нас весной жила. Как ее? Нора, что ли? Марина похолодела. Где ты ее видел? Ты когда уехала, я пошел еще Сидора поискать. Ну и... На обратном пути увидал, что она в нашем дворе на лавочке сидит. — И что? — с замиранием сердца спросила Марина. — Ничего. Я просто подумал, что она опять тебя ждет, как в тот раз. Ну и проскочил за машинами, чтобы она меня не видела. Не хотел с ней разговаривать, она противная. — Господи, час от часу не легче. — Алюша ее видела? — Я ей сказал. — мам ну я пойду у меня там компьютер мишка убежал марик какой парень просто сплошное очарование а, -а, -а это кто сидор кот ты расстроилась из за этой бабы не то слово а и часом не она знает твою руковую тайну м? она черт бы ее взял наплюй я постараюсь — Ладно, Люд, пошли, поедим, выпьем, как собирались. Но как бы Марина не храбрилась, а противный липкий страх все равно подползал к сердцу. — Марик, ты что, боишься, что... — Нянька узнает твою тайну, — шепотом спросила Люда. — Нет, этого я как раз не боюсь. — Наверное, не боюсь, — поправилась она. Я уже сама не понимаю, чего боюсь и почему. В этом нет никакой логики. Слушай, Людка, я вот только сейчас сообразила. Миша возник в моей жизни ровно в тот же день, что и Нора. Вот что, Марик, сядь, выпей водки. Н нет, не так. Залпом и расскажи мне все, что сочтешь нужным и про Мишу, и про Нору, и про тот день. Марина рассказала люди все с самого начала. Как ездила с Мишкой на дачу, как не хотела идти на свадьбу, как покупала ландыши, как сперва не узнала в немолодом импозантном мужчине того, под чьим восторженным взглядом в день своей свадьбы подумала, Позови он меня сейчас, я все прошу. А я ведь думала, что люблю Питера, и вообще я хотела выйти за него замуж, уехать, уехать из этой страны, где я задыхалась, где мне казалось, я уже ничего и никого не могу любить. Наверное, это был просто юношеский максимализм. Многого я не понимала по молодости и глупости. И вот моя цель — Достигнуто. Я вышла замуж за иностранца, причем по любви. В те годы, если помнишь, это было модно, престижно да и удобно, наконец. И муж мой не отвратный карикатурный богатый старика, молодой, всего двадцать восемь лет, преуспевающий швейцарский бизнесмен, который во мне души не чает, так мне казалось. Мои. Тогдашние подружки ахали, когда слышали, что в свадебное путешествие я поеду на Канарские острова. А теперь у нас что, Канары, что Сочи? Почти одно и то же. На Канары съездить получается подешевле, заметила Люда. Но в те годы это и вправду звучало фантастично, ну. Что ж дальше, Марик? Вероятно, в глубине души Нет, не души, а подсознания. Я все-таки боялась этой новой жизни. И вдруг во взгляде понравившегося мужчины захотела прочесть призыв остаться. Не уезжать. Но, хотя нет, в его глазах был призыв. Но мне этого было мало. Вот если бы он подошел, взял за руку и сказал... Пойдем. Но он не сказал. У него была маленькая дочка. И скоро я о нем вообще забыла, а когда встретилась с ним, через столько лет испугалась. «Ну, да че ж красивая история, Марик! А муж твой что?» Он был очень в меня влюблен, он учил меня жить в новом мире. В новой стране я была молодая, хотела всему научиться и научилась. Хотя, конечно, иной раз я чувствовала себя полной идиоткой. У меня было столько дурацких советских комплексов, наивных, каких-то лозунговых представлений. Но через три года я уже чувствовала себя там, как рыба в воде. Пошла учиться в школу дизайнеров. Научилась вести дом не по-русски, а по-швейцарски. Мне это было не так уж сложно, ведь в России я никакого дома еще не вела. Вот там я и познакомилась с Норой. Она приехала в Швейцарию лет за пять до меня. Мы иногда общались, поскольку жили на одной улице. Хотелось все-таки хоть изредка поговорить по-русски. Но она мне никогда не нравилась. И тут вдруг свалилась, как снег на голову, и Марина подробно рассказала о пребывании Норы у нее в квартире. — Вот зараза! — воскликнула Люда. — А вчера эта история с платьем, и еще сегодня она тут что-то вынюхивает.